Глава тридцать вторая. Голос служанки, тихий и осторожный, ответил. «Разумеется, ваше императорское величество. Ваш сын не просто император. Он еще очень красивый мужчина». Мне показалось, или в ее голосе прозвучало тепло. Неужели все служанки тайно мечтают о нем? «Вот еще крендельки». Тут же добавила служанка, а в ее голосе снова прозвучала учтивость. который вы просили. Только прошу вас, не говорите вашему сыну, что я приношу вам еду. Иначе меня накажут. Вы же знаете, что он запретил». «Разумеется», — полушепотом воскликнула императрица. «Я не стану подставлять под удар верную мне служанку, которая не бросила меня в беде». Тем более, что эту девицу Сеннет мы больше не увидим. И завтра мной займется мой дорогой Абермарли. И не придется тайком есть сладкое. Но я не забуду твоей помощи. Если бы ты знала, как я тебе благодарна. О, не стоит. Послышался смущенный голос. А что у тебя на платье? спросила императрица. А, это... Это джем. — ответила служанка. — Я испачкала карман, когда несла вам сладкое. Понимаете, с подносом не пройти. Будет подозрительно. Поэтому я прячу сладости в карманы. Вот и протекло немного. Я застираю. В этот момент меня дернули за руку. Я почувствовала, как император молча взял меня за кисть и повел в сторону выхода. Это было неожиданно и странно, словно кто-то решил, что я слишком много знаю. Перед самым выходом Алада сбавил шаг. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я чувствовала волнение, которое появилось в моем теле от его прикосновения. Он все еще держал меня за запястье. В тот момент, когда я опустила глаза на его руку, рука едва заметно сжалась. Мы стояли молча примерно минуту. И эту минуту я гадала, что сейчас у него на сердце. «И совпадают ли его чувства с моими?» Аладар так ничего и не сказал. Император молча вывел меня через какую-то комнату. Я поправила халат, словно пытаясь стряхнуть с него паутину. И только сейчас я заметила, как молодая служанка в конце коридора с удивлением смотрит на нас. Заметив мой взгляд, она тут же сделала вид, что ее это не касается, и поспешила по коридору. Император шагнул к покоям матери, без стука открыл дверь. Его голос прозвучал твердо и решительно. «Стража, обыскать всю комнату!» – произнес он, обернувшись на меня. Я сразу поняла, служанка-кормилица успела улизнуть. Внутри у меня зашевелилась тревога. «Это как понимать?» — воскликнула императрица, глядя на то, как несколько стражников лезут под кровать, а остальные шарят в шкафу и в ее шкатулках. «Это что за вольности? Ты что себе позволяешь? Ты что, думаешь, у меня здесь под кроватью целая толпа заговорщиков? Или где-то в шкафу прячется Люба?» Договорить она не успела. «Дорогая матушка, вот это вот что?» спросил Алладар, ныряя рукой под ее подушки. Он достал несколько крендельков и зажал их в руке. Императрица побледнела от возмущения. Стража немедля начала обшаривать матрас, перетряхивать подушки и искать другие сладкие заначки. Взгляд императрицы скользил по непрошенным гостям, полный нескрываемой ненависти. Ее лицо было напряженным, словно она понимала, что ее тайна раскрыта. Тебе самой как на крошках лежится? Или твоя горничная не меняет постель? Спросил Алладар, отдавая начальнику стражи короткий приказ. Тот кивнул и тут же удалился, пройдя мимо меня. Я не знала, о чем был приказ. Он прозвучал очень тихо, поэтому оставалось только гадать.